— Да, кстати, относительно соборов, — продолжал он, обращаясь уже не только ко мне, потому что в разговорах на эту тему девушки не участвовали. Дана их, надо сознаться, нисколько и не интересовала. Я вам как-то говорил, что Бальбекская церковь похожа на высокую скалу, на груду бальбекских камней, и наоборот. Тут он показал мне акварель. Посмотрите на эти утесы. Эскиз я сделал совсем близко отсюда, в Кринье. Посмотрите, как эти скалы своим могучим и нежным абресом напоминают собор. В самом деле, можно было подумать, что это высокие розовые своды. Но художник писал их в знойный день, и оттого казалось, будто жар превратил их в пыль, в летучее вещество, а половину моря выпил... Привел его на всем протяжении холста почти в газообразное состояние. В этот день, когда свет как бы разрушил реальность, она сосредоточилась в явлениях темных и прозрачных, которые по контрасту создавали более глубокое, более осязаемое впечатление вечности, в тенях. Жаждущие прохлады, почти все они, покинув воспламененную морскую даль, укрылись от солнца у подножья скал. Иные, будто дельфины, медленно плыли, хватаясь за лодки, а лодки на тусклой воде становились как будто бы шире от их синих блестящих тел. Быть может, ощущавшаяся в них жажда прохлады усиливало впечатление знойного дня, и вынудила меня вслух пожалеть о том, что я не видел кренье Альбертина и Андре уверяли меня, что я в сто раз там был. Если они не ошибались, то, значит, я не сознавал и не предугадывал, что этот вид когда-нибудь вызовет во мне такую жажду красоты, но не какой я вплоть до этого дня искал в Бальбекских горах, а скорее архитектурный. Уж кто-кто, но я, который и приехал-то сюда ради того, чтобы посмотреть царство бурь, я, которому во время прогулок с маркизой де виль когда мы часто видели океан только издали, в просветах между деревьями он неизменно казался недостаточно реальным, недостаточно текучим, недостаточно живым, неспособным взметывать волны, я, который залюбовался бы его неподвижностью, только если бы его укрыл зимний саван тумана, я никогда бы не поверил, что буду мечтать о море, обратившемся в белесый пар, утратившем плотность и цвет. Но и стир подобно тем, что мечтали в лодках, оцепеневших от жары, так глубоко почувствовал очарование этого моря, что ему удалось передать, закрепить, не, неразличимый отлив, биение отрадного мига. И, глядя на чудодейственное это изображение, вы неожиданно проникались несказанную нежностью, и вам хотелось только одного — обижать весь мир в погоне за умчавшимся днем с его быстротечной и дремотной прельстью. Итак, до посещения Эльстира, до того, как я увидел на его Марине в яхте под американским флагом молодую женщину, не то в боржовом, не то в линоновом платье, и в моем воображении вырисовывалась невещественная копия платья из белого линона, и копия флага, вызвав во мне страстное желание сейчас же увидеть недалеко от берега платье из белого линона и флаги, как будто раньше мне никогда такая возможность не представлялась. Я всегда старался, когда был у моря, изгнать из поля моего зрения и купальщиков на переднем плане, и яхты с чересчур белыми парусами, похожими на пляжные костюмы. Все мешавшее мне создать иллюзию созерцания изначальной морской стихии, развертывавшей свиток своей таинственной жизни еще до появления человеческого рода, и продолжавшей жить ею в эти лучезарные дни, придававшие как мне казалось, пошлое, повсеместное летнее обличье побережью туманов и бурь. означавший просто-напросто перерыв, соответствующий тому, что в музыке называется паузой. А зато теперь я воспринимал плохую погоду как несчастье, которому не должно быть места в мире красоты. Я жаждал вновь обрести в окружающей действительности то, что преисполняло меня восторгом, и надеялся, что дождусь такой погоды, когда с высоты скал будут видны те же синие тени, что и на картине Эльстира.